75. Раби Йоганан бен Закай. Дай мне явны и его ученых. Почти все современные евреи считают Раби Йоганана бен Закая героем, но многие его современники видели в нем предатель, а те, кто боролся в Массаде, с радостью расправились бы с ним. Во время осады Иерусалима в 70 году, чтобы не допустить сдачи его жителей римлянам, Предводители еврейского восстания запретили под страхом смерти покидать Иерусалим. Раби Йоханан решил оставить осажденный город. Он понял, что Рим скоро победит восставших и разрушит Иерусалим и даже храм, тем самым поставив под угрозу само существование иудаизма. Он послал за своим племянником Абойси Крой, одним из руководителей восстания, и сказал, найди для меня способ покинуть город «Может быть, мне удастся спасти хоть что-нибудь?» абасикра ответил. «Ну, притворись больным, пусть тебя навестят и увидят. Возьми что-нибудь с дурным запахом, пусть этот запах хорошенько распространится. Тогда люди подтвердят, что ты умер. Затем пусть два твоих ученика вынесут тебя, но больше никто». Так он и сделал, и провел всю эту операцию. Раби Элиэйзер и раби Егошуа несли носилки. Аббасикра шел впереди. Когда они подошли к городским воротам, стража спросила, что это. Они ответили, мертвец, вы знаете, что покойника нельзя Станова оставлять в Иерусалиме. Стража хотела проткнуть его, чтобы убедиться, что это труп. Абусикра сказал им, римляне услышат об этом и скажут, они проткнули собственного учителя. Стража открыла ворота и группа вышла. Раби Юханана принесли на кладбище за стенами города, оставили там и вернулись. Он пошел в лагерь в римского военачальника Веспесиана. Обрадовавшись сдача столь влиятельного еврейского лидера, который к тому же предсказал ему, что он станет цезарем, Веспесиан сказал Йоханану, «Ты можешь выдвинуть одну просьбу, и я выполню ее. Дай мне явное и его ученых», — сказал он Веспесиану. Другими словами, попросил разрешить ему основать Ешиву в городе Явне. Веспесиан согласится. Эта история — одна из нескольких подтверждающих сильное сомнения раби Йоханана в целесообразности восстаний против Рима. Он обладал здравым смыслом и с самого начала мятежа понял, что они обречены. Это должно было огорчить его, особенно при виде массы евреев, увлеченных мессианской лихорадкой и наивно веривших, что Бог вмешается, чтобы свести на нет военное превосходство Римлян. Раби Йоханан не позволил такому мистическому воззрению влиять на решение Касавшиеся, касавшиеся жизни и смерти. Он однажды дал совет, если ты держишь саженец в руках, а тебе вдруг говорят, что явился Машиах, сначала посади саженец, а затем только иди и встречай Машиах. Когда сокрушительное поражение стало явью, Иерусалим и храм были разрушены, многие евреи впали в глубочайшую депрессию, как сейчас бы сказали, уверенные, что Бог покинул их, но не раби Йоханан. Он был слишком занят устройством нового центра еврейской жизни в Явне. Когда ученик выразил отчаяние по поводу разрушения храма, ведь теперь стало невозможным приносить жертвы и искупить грехи, рабе Йоханан успокоил его. «Сын мой, не печалься, мы совершим другое покаяние, не менее сильное. Дела любви добра, как говорит Бог, ибо благочестия хочу я, а не жертвоприношения». Ошеа. Гошеа 6.6. Ишива в Явне скоро стала достойной преемницей Иерусалимского Сангедрина. Ее важнейшая заслуга – создание модели такого иудаизма, который мог продолжать существование без храма, без жертвоприношений и даже без государства.